Глава двенадцатая. Русалки, чиновники и грибники. «Не буди лихо, пока оно тихо». Русская поговорка. «Вась!» Я застряла у входа в избушку, и первые лучи чёрного солнца уже тянулись ко мне по грязно-жёлтому небу. «Васька, сюда!» Мой помощник был нужен мне. «Очень. Срочно». Он переодевался в доме, а я не справлялась с русалками. Три мертвячки явились неожиданно, как только мы пришли на обратную сторону. Выглядели они особенно холодными, будто зимовали в самом тенистом и глубоком болоте. Мокрые тряпки, бывшие рубахи, сплошь покрыты грязью, в волосах позастревали в водоросли, а в глазах плещется муть. Три утопленницы отчаянно рвались на светлую сторону. «Василий всё ковырялся в новой одежде, а у меня тут назревали настоящие проблемы». Сначала я просто скомандовала русалкам, чтобы шли отсюда, мол, не время ещё. Потом повторила громче. Мёртвые девушки, как заведённые, только булькали. «Пусти!» Потом я начала на них кричать, и в ответ раздалось шипение. Сейчас рассерженная компания плевалась на меня тиной, утробно выла и даже тянула руки, пытаясь схватить за волосы. Я струхнула, отступила на верхнюю ступеньку и выставила вперёд палку. Но за неё тут же уцепились холодные пальцы синими ногтями. Я заорала не своим голосом. «Мне уже пофиг было, успел он там одеться или нет, потом донаряжается». После крика Васька тут же появился рядом. Ситуацию он оценил быстро. Отодвинув меня, как всегда, подальше, помощник грозно обратился к русалкам. «Идите-ка отсюда, по-добру, по-здорову!» Те примолкли, но потом опять дружно зашипели своё пусти. Одна попыталась схватить его за рукав, но Васька так гаркнул на них кыш, что даже лес вдалеке встрепенулся. Оттуда послышались шорохи и недовольные вздохи. Русалки наконец-то замерли, а потом развернулись и двинулись прочь. Иногда оглядывались, с угрозой булькали, но всё-таки уходили. Васька повернулся ко мне и недовольно развёл руки, предлагая полюбоваться на себя. «Ну и что это?» — спросил он. Я забыла про недавний страх и хихикнула. Длинный черный сюртук из тонкой кожи сидел на стройной фигуре, как влитой. Создавая эту прекрасную модель, я вдохновлялась мультфильмами аниме, где очень стильные и плохие ребята, ну, иногда и хорошие, всегда ходят в таких штуках. Эта одежда одновременно похожа на современные плащи и на сюртуки викторианской эпохи, Длинные полы обязательно должны развиваться на ветру. Мне лично результат понравился, но вот заказчик выглядел недовольным. Похоже, если бы не мой истошный крик, не видать мне Васю в обновке. «Между прочим, это модно!» — заметила я. «К твоему сведению, я даже в институте преподавал и не настолько отстал от моды, чтобы меня можно было дурачить», — парировал недавний кот, раздеваясь. Меня так и подмывало скомандовать ему носить готический плащик, не снимая. Очень уж здорово получилось. Но так рисковать нашими отношениями было опасно. Васька вообще-то нормально воспринял своё вынужденное подчинение, но, думаю, только потому, что я никогда не пользовалась этим правом специально. Сейчас же он быстро из героя аниме снова превратился в моего помощника. Хорошо, хоть синтетическую футболку я ему тоже припосла «Ну, извини, не угадала». «Думала слегка разнообразить твой гардероб. Над стилем вообще надо работать», — выдала я фразу, которую где-то слышала. «Давай-ка лучше поработаем над нашей ситуацией», — предложил мой друг. К счастью, он никогда долго не дулся. Думалось в тот день очень плохо. Пожилой преподаватель и его племянник Оборотень не укладывались ни в одну схему. Нужно было что-то делать, однако нормальные идеи никак не рождались. Появилась, правда, одна гениальная. «Слушай, а давай мы его нашей сывороткой правды напоим? Ну, то есть надышим? Ну, дадим подышать, в общем, ты понял?» — предложила я после долгого молчания. «Да, ты сегодня в ударе». «Будем считать, что идея смешная», — ответил Васька и опять погрузился в свои мысли. «Нет, ты погоди, это гениальная идея, а не смешная!» «Я разолью водичку рядом, типа случайно». Ты заставишь его нагнуться, или я заставлю. Ты же кот. Ну, короче, пусть как-нибудь надышится. А я спрошу, какого... Чего он на тёмной стороне делал и почему с водится? Пусть всё рассказывает. Василий почему-то даже испугался. Не вздумай. А вдруг он случайно живую воду выпьет? Ни в коем случае. Ян Борисович, скорее всего, обычный человек. Нельзя ему просто так всё выкладывать. «Ничего себе, обычный человек!» — удивилась я. «То шляется через переход туда-сюда, то к избушке дорогу находит». «Да, тут ты права. Дорогу сюда только специально проложить можно, ежели кто знает и умеет. Просто так взял и пришёл. Это удивительно». Василию, похоже, очень не нравился мой план, но предложить другой он не мог. Я уже начала подумывать, что для реализации помощь кота вообще-то и не нужна. А Васька стал бросать в мою сторону настороженные взгляды, когда нас прервали. С громким хлопком возле избушки появился невысокий мужчина в слегка старомодном костюме с жилеткой и цепочкой на пузе. Под мышкой папка, в руках тросточка. Один глаз у него блестел яркой синевой, а второй был прищурен, так как в нём незнакомец умудрялся удерживать круглое стёклышко в оправе. Новый гость блестел на меня кругляшкой самого настоящего пенсне. Я такие видела только в кино, поэтому в первые минуты улыбалась. Потом стало не очень смешно. Незнакомец пошелестел бумажками в папке и скучно забубнил. «Приветствую бабу, вернее, девицу Ягу, являющуюся сторожем на пункте пропуска». «Привет тебе, лихо одноглазая», — ответил за меня Василий. Ега также приветствует тебя в лице своего помощника и интересуется, по какому поводу визит». Посетитель, названный Лихом, ещё раз блеснул единственным стеклом в глазу и опять углубился в свои бумажки. Я заметила, как Васька потемнел. «Визит мой носит официальный характер и является вынужденной мерой». Лиха, наверное, большую часть времени проводил с бумажками, поэтому и изъяснялся, как настоящая канцелярская крыса. «Данная мера призвана оградить данное строение, далее именуемое жилищем». «Давай сократим вступление», — перебил помощник. «Говори сразу, сколько насчитал». Лихо не обиделся. Было похоже, что ему вообще до фонаря. Он просто выполнял скучную и слегка надоевшую работу. «За одно разбитое зеркальное стекло на ваше жилище в соответствии с действующими правилами будет назначен штрафной период в размере...» Опять консультация с бумажками. 7 дней, то есть одной недели». Васька шумно выдохнул, будто ожидал худшего. Я решила вмешаться. «Но это какая-то ошибка! У нас в доме нет зеркал!» «Давайте проверим!» Лихо снова сверился с записями. «У меня есть данные. Одно зеркальное стекло выпуска 2010 года, круглой формы, диаметром 9 см, имеющее автоматическую систему защиты, именуемую крышкой, находится в пределах данного жилища на втором уровне. Васька посмотрел на меня с укором и перевёл с канцелярского на человеческий. На втором этаже у нас где-то есть маленькое круглое зеркальце. До меня наконец-то дошло. «А, так это из косметички!» Пенсная опять сверкнула, явно не разделяя моей радости. «Да оно же совсем маленькое!» — пыталась я объяснить. «У меня в сумочке валялось. А потом я забыла его, и теперь оно...» Где-то там. «За одно разбитое зеркальное стекло», — снова забубнил лихо. но почему же за разбитое?» — не сдавалась я. «Когда оно разбилось-то?» Василий неохотно пояснил. «Разбилось, скорее всего, при повороте. У нас тут много всего обычно бьётся». Я оглядела разрушенную комнату и уточнила. «Погоди». «Он имеет в виду, что разбитое зеркало — несчастливая примета?» «Мы, наконец, поняли. Давайте уже примем, что стекло наше, оформим, ответим, да и делу конец». Васька торопил гостя, было заметно, как ему не нравится всё происходящее. Лихо с облегчением перевернул несколько бумажек и закончил речь. «Штрафное время начинает действовать немедленно по окончании зачитывания ниже следующего». того за четырнадцать актов разбиения зеркального стекла ваше жилище на срок в четырнадцать недель переводится в режим неудачи. Время пошло. Разрешите откланяться. Лихо на секунду действительно склонил голову и с громким хлопком исчез. Мы с Васькой остолбенело глядели друг на друга. От лестницы с громким треском отвалились перила. Василий назидательно поднял палец вверх. — Вот. А ты сейчас должна была побежать наверх, чтобы зеркало найти. Могла бы упасть. Я молчала, нахохлившись. Говорить было нечего. Четырнадцать раз несчастное стекло разбивалось при поворотах избушки. Похоже, не при каждом, и то хорошо. Объяснять, что просто забыла его в своей комнате, глупо. Обвинять помощника, что не предупредил, тоже детский сад. Предупреждал он меня раз десять. Этот мир был похож на болото. Ставишь ногу не туда, куда тебе сказали, и сразу плюх. «Ну и чего будем делать?» — спросила я. «Да тут уж ничего не поделаешь. Четырнадцать недель. Придётся соблюдать осторожность». «Вась, мне очень...» Сожаление всё-таки начало вылезать из меня, оформляясь в слова. «Не продолжай». Остановил Василий этот жалкий ручеёк. «Конечно, тебе очень жаль. И ты дальше не совершишь такой ошибки. И даже никакой другой, вероятно. Только это не всегда будет в твоих силах, поверь. Бывают ситуации, в которых сложно не ошибиться». Великодушие моего помощника почему-то не радовало. Мы молча посидели за полу столом, однако совещание так и не клеилось. Тут со светлой стороны раздался стук. это шип давал сигнал, что турист вернулся. Я с утра ждала, пока Ян Борисович отойдёт от палатки за ягодами-грибами, как он сам выразился, и оставила банника на крылечке следить за лесом. Шип обещал стучать, когда подозрительный тип будет на подходе. Немедлянней минуты я схватилась за палку. Деревяха тут же упала и прямо по ноге. Тридцать три несчастья начинали действовать. Я чертыхнулась в своё удовольствие. Пусть все лешие сбегаются всё равно уже. Поворот в результате получился какой-то кривой. Избушка застонала тяжело, будто и сама была старушкой. Васька в последнюю секунду бросился ко мне, чтобы помочь с палкой и сбил с ног. Секунду спустя я сидела на полу с котом в руках. Мой миленький домик выглядел вполне невинно, однако теперь верить ему было нельзя. От каждой вещи жди подлянки. Невеселая ситуация. Я погладила Ваську. Котики же вроде должны успокаивать. Бабушек. Таких, как я. Тот в ответ замурчал. Вот это да! Обычно от кошачьих нежностей он фыркал и убегал, а теперь даже бухнулся на спину и мило задрал лапки, давая почесать пузико. Заболел, что ли? Хотя нет, всё в порядке. Васька тут же перевернулся назад и посмотрел на меня, будто издеваясь. «Да, я люблю потискать котиков. Чего такого? Мог бы иногда и поддаться. Вдруг у меня давление...» а у вас есть встроенная функция его снимать, между прочим. Вот заведу себе ещё кота для давления, будешь с ним территорию делить». Мой усатый помощник закашлялся. «Это смех? Ну ладно, пора вставать. Мы же вроде торопились на стук». В комнате показался шип. «Я тут -то того», — пробормотал он, как всегда чётко и понятно. «Чего того?» «Борисыч вернулся?» — спросил я. Может, излишне раздражённо, но мы с Василием разговор так и не закончили, а этот бородатый чего-то мямлил. «Да не, тут-то другое. Уйтить мне надобно. Очень пока. вот а Куды уйтить? То есть, куда уйти? Ты чего? Ну, ян потом оча подрасскажу, ежле чё, ага. Погоди, шип. Я честно попыталась вникнуть. «Ты же и раньше вроде уходил. Я же не держу тебя. Сходи куда надо, да возвращайся. Ты поэтому стучал?» «Да». Баник насупился и не смотрел на меня. «Блин, зараза, не мог подождать? Мы не договорили из-за тебя». «Я совсем ушки уходить-то засобиранился. Отпусти, Чоль, ага». — проговорил шип тихо в бороду. — Чё это совсем ушки? Ну то есть почему вдруг? Тебе здесь плохо? — Нет. Голос из бороды слышался всё тише. — меня здесь я очень неплохо даже. — Ну вот и всё. Пока ты нам нужен. Как нам уходить на ту сторону, если мутный турист сидит под окнами? Ты подумал? Васька мявкнул что-то, вклиниваясь в разговор, и даже куснул меня за руку. У него получилось немного сильнее, чем надо. Наверное, случайно, но у меня от небольшой боли будто крышу сорвало. «Да чего вы оба? Достали уже!» Картина нашего невесёлого положения вдруг нарисовалась откровенно и чётко. Что делать, никто не знает. Зато один сваливает, а другой ещё и кусается. «Значит так!» — продолжала я, сурово глядя на банника. «Никуда тебя не отпускаю. Сиди дом, сторожи, раз уж сам ко мне напросился. А ты, котейка, ещё раз укусишь, помогать будешь лешему. А я сама тут разберусь, вам ясно?» Двое помощников в ответ хмуро молчали. В последнюю секунду я тормознула и не сказала Ваське валить на все четыре стороны. Поняла, что ведь послушается и уйдёт, даже если не будет хотеть. Собравшись с мыслями, я продолжила наше совещание. «Так Борисыча сейчас нет в палатке?» Шип молча помотал лохматой головой. «Тогда караульте оба у входа. Как появится, мяукаете, ясно?» Васька заурчал утробно и даже встал поперёк двери. Я просто перешагнула через него. «Что-то ега во мне развоевалась сегодня, но делать нечего. Если мы не придумали нормальный план, придётся действовать по вдохновению». Мне пришло в голову, что в палатке может найтись какая-нибудь важная улика, подсказка, может быть. Сидеть и ждать, когда меня опять похитит оборотень, что ли? Хоть трофейная и змеиная кожа теперь лежала в Васькином сундучке, я всё равно боялась их обоих — и дядю, и племянника. Значит, пора действовать. С такими мыслями я высунулась из дома, воровато закрыла за собой дверь и, оглядев горизонт, побежала к палатке. Моя команда из бесполезного бордача и молчащего в этом мире кота бросилась следом. Видно, поняли, что меня не остановить, и решили помочь. И то ладно. Туристическое стоябище оказалось похожим на все другие такие же лагеря. Сразу вспомнилось детство. Активный отдых я никогда не любила, но примерно раз в год меня вытаскивали на семейные мероприятия. Родители были твердо убеждены, что детей надо иногда выгуливать по лесу. Брат с восторгом занимался палатками, кострами, котелками, а я дико скучала. Воевала с комарами и считала минуты, когда можно будет загрузиться в наш вечно ломающийся отечественный автомобиль и вернуться в душный город. Отец при этом. Мне удалось отбросить воспоминания и решительно двинуться к палатке. Видно было, что Ян Борисович — настоящий аккуратист. У костровища сложен запас веток и дров. Никакие банки из-под тушёнки и пустые бутылки вокруг не валяются. На растянутой верёвке качаются постиранные носки. Так вот, зачем он вчера просил ведро воды. Постель в палатке идеально ровно заправлена стареньким пледом. Я подозрительно вглядывалась в каждый предмет, но видела только простые человеческие вещи. Ничего необычного. Хотя сложно найти то, не знаю что. Я застряла в интересной позе на входе в палатку, когда почти одновременно сбоку раздалось «мяу-мяу» хриплым голосом банника и вежливая э э сзади. Пришлось срочно вылезать из жаркой брезентовой духоты. «Милая барышня, как я рад! Вы всё-таки решили посетить мой, так сказать, приют. Это, кстати, ваш котик на меня сейчас шипел?» Я могла только молча кивнуть. Кажется, пронесло и ужасного вопроса, зачем ты рылась в моих вещах, этот чудесный человек не задаст. Но всё же... Я зашла узнать, как вы тут, не нужно ли чего. Отговорка сочинилась сама. Никогда враньё не станет моей фишкой. Ну да ладно. О, благодарю вас. «Как видите, я тут неплохо устроился, а сегодня ещё и грибов набрал, так что вечер милости прошу ко мне на ужин». «Сейчас же весна, какие грибы?» — удивилась я. «Ну, во-первых, уже почти начало лета, май ведь заканчивается, а во-вторых, опытный грибник всегда найдёт для себя добычу». Ген Борисович гордо протянул мне корзинку, полную каких-то странных штук. Они напоминали мягкие пчелиные соты с ножками. Вот, полюбуйтесь-ка. Набрёл на прекрасные сморчки. Их, правда, нужно долго отваривать. Хоть я и числилась бабой-ягой, вид этих грибов мне не понравился. Совсем. Ни за какие ковришки не буду их пробовать. Неопытные грибники порой путают данный подвид с более ядовитыми строчками. Но так делать не следует. Лектор хохотнул. И я точно поняла, что не буду это есть. Вдохновение посетило меня неожиданно. «А давайте лучше вы к нам, ну, то есть ко мне, в гости, вечером, а то как-то не по-соседски получается», — выдала я. В кустах дико заорал кот. «О, ваш котик, сейчас такое время, весна, все животные. Ну, впрочем, буду очень рад, конечно». — ответил турист быстро, будто опасаясь, что я передумаю. — Тогда до вечера. Быстро развернувшись, я пошагала к дому по высокой траве, чувствуя под ногами Ваську. Не оглядываясь заскочила на крыльцо и шмыгнула в дверь. Одна доска под ногами провалилась. Спина прямо горела от взгляда Яна Борисовича. Правда, не покидало ощущение, что вслед мне смотрит другой человек, Совсем не тот милый престарелый преподаватель, который минуту назад со мной болтал. Закрыв дверь, я схватила гибкое кошачье тело и зашептала. — Вась, не сердись. Так будет лучше. Выясним всё одним разом. Наберу живой воды и пролью рядом. Типа случайно. Нормальный план. Кот в ответ мяукнул и потерся о мою руку. Я судорожно вздохнула и только сейчас поняла, как же боюсь этого странного типа с палаткой.